Он был неизменно прост, он не курил и не пил, наверное, ни разу в жизни не обругал он человека нецензурным матерным словом. Его досуг, отдых были постуденческие чисты: музыка, театр, книга, прогулка. Его одежда была неизменно демократична, почти бедна. Неужели вот он, что в мятом галстуке и стареньком пиджаке ходил в театр на галерку, слушал о апассионату, читал и перечитывал «Войну и мир»? Он, милый сердцу матери, любимой сестрами Володя, стал основоположником государства, украсившего высшим орденом своим орденом Ленина грудь Ягоды, Ежова, Берии, Меркулова, Абакумова. Награждение Лидии Тимошук орденом Ленина состоялось в годовщину смерти Владимира Ильича. Свидетельствовало ли оно, что ленинское дело иссякло, или наоборот, что дело его торжествует? Шли годы пятилеток, шли десятилетия. Огромные события, полные раскаленной современности, дымя застывали глыбами, схваченные цементом времени, обращались в историю советского государства. Века уж дорисует, видно, недорисованный портрет. Понимал ли поэт трагический смысл того, что написала о Ленине? Отмеченные биографами и воспоминателями черты его характера, казавшиеся основными, чаровавшие миллионы сердец и умов, оказались случайными для хода истории. История государства российского не отобрала эти человечные и человеческие черты характера Ленина, а отбросила их как ненужный хлам. Истории государства не понадобились ни ленинские слушания,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 маршал в расшитом золотом мундире хранит любовь к махорочной самокрутке помнит простой мир солдатских изречений но значит ли эти черты и память в судьбах заводов в жизни миллионов людей связанных трудом и судьбой с заводами движением акций и движением войск нелюб любовью к щам и махорочные самокрутки Завоевывались капиталы слава генералов. Одна из воспоминательниц описывает, как в Швейцарии отправилась в горы на воскресную прогулку с Владимиром Ильичом. Задыхаясь от крутого подъема, поднялись они на вершину, уселись на камне. Казалось, взгляд Владимира Ильича впитывал каждую черточку.